«Глава 72. Я не успел. Не вылечил сына». Всхлипнул Хантер рядом с горсткой пыли, еще недавно бывшей Амадеем. «Вампиреныш был прав. Это я во всем виноват». Сделав шаг назад, старейшина выронил из рук посох, прислонился спиной к стене и на подкашивающихся ногах съехал вниз. Уткнувшись лицом в колени, Хантер обхватил голову руками. Я пытался, очень пытался, но в тот момент, когда Аматор умирал, я спасал Орден. Еще раз всхлипнув, шепотом признался хантер Я надеялся, что успею, но не смог. Наблюдавший за этими признаниями, Пирл растерянно заморгал. Он подошел к инопланетянину, приобнял его за плечи и сочувственно уткнулся прохладным носом в розовую шею. «Спасибо, дружок, спасибо». горестно вздохнул, оценив этот жест, Хантер. «Я защитил Орден от ликвидации. Цена жизни собственного ребёнка. Он был единственным, что осталось мне от Элишер. Больше у меня никого нет». Пирл утешающе пискнул ему что-то на ухо. «Да, верно. Теперь у меня есть ты». Обречённо согласился с домовым Хантер. Следующий писк домового прозвучал уже как вопрос. «Где я взял лекарство от вампиризма? И смогу ли раздобыть его для Марии?» Повторил за пирлом старейшина. «Где я взял, неважно. Маше оно все равно не поможет. В случае с Аматором оно бы сработало, ведь у него инопланетная генетика. Была». Добавил он с еще одним всхлипом. «Почему не ты, ни Мария не помните, как я Орден спасал?» Озвучил он ещё один пейск. «Я не один это делал, а вместе с Никой. Но она тоже ничего не помнит. Для неё эти события — дело будущего. А для тебя, Марии и старейшин — прошлого». «Я стёр вашу память», — объяснил Хантер. «Я знаю, что ты ничего не понял». Но это неважно. Придёт время, и вы всё поймёте и вспомните. Всё, что было. Задумчиво заявил он. Ладно, хватит не распускать. После долгой паузы встрепенулся старейшина. Одной рукой он подобрал вампирский посох, по которому тут же забегали смертоносные для вампиров искорки. А другой дотронулся до кулона и принял прежний, вполне человеческий старческий вид. «Нам ещё не чистиков добивать надо», — решительно махнул он рукой пирлу, выходя из комнаты. Подпрыгнув и в воздухе издав устрашающее шипение воинственной домовой бешено-серой пулей, понёсся на поиски врагов вслед за своим напарником. «Милый, у тебя ещё есть родственники, о которых я должна знать?» С мрачной иронией поинтересовалась Ника. «Вроде нет», — В тон ей ответил Алекс, поднимаясь с пола. «Ты сама как, в порядке?» — заботливо спросил он. «В принципе, да, только голова немного болит», — пожаловалась она. «Кажется, я снова обязан тебе жизнью», — Алекс обнял девушку. «Сочтёмся», — коротко кивнула она, уткнувшись носом в его плечо. «Хотел бы я, чтобы всё было по-другому», — искренне вздохнул он, глядя на безжизненное тело отца. чтобы он был на нашей светлой стороне. «Прости, Алекс. Другого выбора у меня не было, сам понимаешь». «Да, я знаю, знаю», — грустно прошептал он. «Нам пора». С неохотой отстранилась от него Ника. «Диме нужна твоя помощь в тронном зале, а я должна выручить Архангела, который тоже в беде», — уловила она мысли Михаила. «Будь осторожна». предупредил Алекс, когда они уже вышли в коридор. «С этой штуковиной», — показала она пальцем на алую татуировку. «Я могу и в вагоне в воду», — успокоила его девушка. «Эйшик гений», — в очередной раз вспомнила она своего пушистого друга, без устали орудуя мечом и прорубаясь сквозь плотные ряды вампиров на четвертый этаж в комнату Марии. тревожные мысли о том, что сказал ей ворон перед смертью, она загнала в самый дальний угол сознания. Она будет много думать об этом, но позже, не сейчас. Момент нападения на орден застал Марию и Архангела в их комнате. Схватив меч, Архангел ринулся было на подмогу воинам света, но Мария остановила его в дверях резким окриком. «Стой!» Подойдя, парапсихолог решительно подала ему пистолет. «Пора», — произнесла она. Обхватив дуло оружия двумя руками, она заставила Михаила нацелить его на свой лоб. «Нет», — с отчаянием замотал головой Архангел. «Ты должен», — срывающимся голосом воскликнула парапсихолог. «Процесс перерождения уже начался. Сделай это, пока я кого-нибудь не убила». С мольбой попросила она. Приоткрыв рот, она продемонстрировала появившиеся клыки».